Глава шестая К его чести лорд Аррел отпираться не стал. Еще раз восхищенно улыбнулся. «Ах, прекрасная дама! Вы поражаете меня в самое сердце!» И признался. «Когда король назначил нового ректора, я обрадовался. Десять лет я числился тут начальником. Устал страшно!» Мужчина говорил таким тоном, что Алле Николаевне хотелось поморщиться от пафоса и эгоизма. «Дважды в год все бросал. Лабораторию, исследования. Появлялся на приеме студентов и на выпуске. Сколько важных дел отложить пришлось. А тут король назначил моего старого друга, ученика, отличного дракона». Да я и сам ему рекомендации дал. Думал, что свободен. Хотел дальше эксперименты свои продолжать. О долине спящего дракона подумывал. Дракона? Мысли женщины споткнулись об это маленькое замечание. Получается, ректор Академии дракон? И этот страдающий ловелас тоже? Дышим и слушаем. Информация ключ ко всему. Как не трудно было Алле Николаевне держать лицо. Она справилась, а лорд Аррел продолжал разливаться соловьем о своих печалях. Присел на уши. Так это называли студенты, заглядывающие в библиотеку за бесплатным Wi-Fi. Ничего, она потерпит. Есть вероятность, что мужчина проболтается еще о чем-нибудь столь же важном. Да, я помог ему вначале преподавателей искать. Думал отблагодарить за то, что избавил меня от этой докуки. Арангар взял, да и затребовал у короля меня в помощь. Мол, дела нужно передать, студентам представить. Как пел наглец. Но вместо этого подрядил ему порталами со всех миров товары доставлять. И мастеров, и гномов, и кирпичи. Где я? «И где кирпичи? Прекрасная дама!» Возмущение в голосе дракона просто звенело. «Контракт продлил на год! Злодей! Магический! Откуп брать отказался! Мол, я ему по дружбе должен за то, что академию развалил!» Тут мужчина смутился и затеребил свои манжеты. «Представляете, какая несправедливость!» Как затребует, я тут же вынужден к нему лететь. Разве можно в таких условиях проводить тонкие магические исследования и посещать другие миры?» Алла Николаевна недоверчиво покачала головой. «Мужчины, конечно, как мальчишки. Только дай помериться чем-нибудь». Она хотела уже высказать капризному лорду несколько резких слов, но из-за поворота показалось свечение, а в нем... Несколько потрепанных мальчишек и одна девочка. «Так-так!» — лорд Аррел обратил внимание на добычу, и его умные светлые глаза сверкнули так, что студенты присели. «Что я вижу? Вы, молодые люди, пытались взломать защиту библиотеки. Интересно, зачем?» Женщина тоже рассматривала любопытных. Сразу догадавшись, что мальчишки лезли в запретную часть академии командой. Вот этот высокий хмурый парень явно силен физически. Это его следы так велики, что перекрывают полтора следа приятелей. Короткая стрижка, широкие плечи, но довольно тощая шея, да и самого потным не назвать. Алла Николаевна вздохнула, вспомнив сына. А этот парень... Судя по коротким рукавам форменной мантии, еще растет и явно не доедает. Рядом стоял живчик. Жестикулировал, улыбался, не мог устоять на месте. Рыжие вихры торчали в разные стороны. «Так, этот явно заводила. Третий из этой компании удивлял. Судя по аккуратному виду, молчун ботаник. И вот что понесло в библиотеку. «Тайные знания» Секрет открылся быстро. Ботаник – лучший на курсе по защитной магии. Вот его и взяли, чтобы взломал охранки библиотеки. Крепыш оказался драконом. Из небогатого рода и действительно еще рос. В библиотеку полез в надежде взять учебники, чтобы не тратить на них последние деньги. Живчика влекло все – тайна, возможность сэкономить, а еще лучше – заработать. Узнав его специализацию «Маг огня», Лорд Аррл едва не застонал вслух. «Студент, Еннар, как вам в голову пришло со своей магией соваться в библиотеку? Здесь же книги!» «Так защитные заклинания же!» Пожал плечами парень и снова уставился на Аллу Николаевну жадным взглядом. «А вы новый мастер-библиотекарь, да?» «А если бы вы попались в защите?» Скорбно простонал лорд «А посмертный выхлоп? Да вы бы тут все до котлована спалили!» Рыжик в ответ лишь плечами пожал, разглядывая драконьи морды на двери. Девочка стояла тихо, глядя в пол, видимо, рассчитывала, что про нее забудут, но Арл не дал ей улизнуть. «А вы, юная дама, что вас привело сюда?» Студентка замялась, кинула умоляющий взгляд на женщину, но та только головой покачала. «Натворила? Отвечай!» «Я хотела найти заклинание Ципероса!» Почти прошептала худенькая блондиночка, бледнее от ужаса. «Заклинание Ципероса?» Орд совершенно искренне рассмеялся. «Ох, юная дама! Вы меня насмешили! Заклинаний такого уровня в академической библиотеке нет!» так значит мы пойдем воодушевился рыжик нет вы останетесь голосом алла николаевна владела виртуозно как и взглядом нет приморозить к полу или там поджечь не могла конечно зато заставить малолетних оболтусов замереть запросто особенно виноватых особенно нужных ей для разгребания авгиевых конюшен, которые несомненно скрывались зарезными дверями Лорд Аррел, услышав этот тон, восторженно, удивленно улыбнулся и незаметно поаплодировал, давая понять, что восхищается ее талантами. «Мне нужны помощники, и некогда бегать по Академии в поисках желающих. За ваше любопытство и нарушение правил внутреннего распорядка Академии вы все приговариваетесь к четырем часам отработки в библиотеке. Являться ежедневно после занятий». пока я сама не отпущу вас грозный голос заставил нарушителей втянуть голову в плечи и тут же над ними что то тоненько звякнуло о, -о, -о, -о, -о, -о, -о выдохнул удивленно лорд аррол академия признала ваше распоряжение мастер библиотекарь теперь эти молодые люди вынуждены будут появляться здесь и выполнять ваши поручения а если вздумают отлынивать «Магия притащит их сюда незамедлительно!» Студенты запереглядывались и даже явно начали посматривать на лестницу. Но мужчина уже перестал обращать на них внимание. «Итак, прекрасная дама!» – торжественно объявил он. «Пора вам открыть эти двери!» «Ну как?» – устало спросила Алла Николаевна. У нее уже отваливались ноги, хотелось спить и думать о чем-нибудь приятном. Ей ведь почудился тихий звон над студентами. И что значит магия притащит? — Очень просто. Вам нужно смазать своей кровью языки драконов, — безмятежно объявил лорд, вынимая из кармашка маленький нож, хищно блеснувший острейшим лезвием. В его светлых глазах отразилось полное недоумение, когда женщина нервно переступила и отрицательно покачала головой. «Не бойтесь, уважаемый мастер, всего несколько капель, чтобы смазать языки драконам. Откуда же любезному иномирцу было знать, что нанятый им специалист боится собственной крови? Да так боится, что ежегодные медосмотры проходят с флаконом на штыря, У Аллы Николаевны закружилась голова, к горлу подступила тошнота, а в ногах вдруг появилась такая слабость, что пришлось опереться на стену. «Прекрасная дама!» — повысил голос лорд. «Другого способа попасть в библиотеку нет. Сторожевые драконы пропустят только мастера-библиотекаря, заключившего контракт. Зачем им...» Алла Николаевна, преодолев тошноту, выдавила несколько слов и кивнула на искусно вырезанные морды. «Обязательно моя кровь!» «Это ваш опознавательный знак», — постарался объяснить мужчина. «Кровь несет в себе информацию о вас, которую эти магические звери запомнят, сохранят и будут использовать при каждой попытке проникнуть в библиотеку». «А, так им нужна моя ДНК!» понятливо сказала библиотекарь, приободрившись. «Тогда ему и слюны хватит». С этими словами она плюнула в ладонь и размазала слюну по языкам драконов. Орезать себе руки в преддверии большой уборки антисанитарно и больно», добавила она, когда под ошеломленными взглядами Аррела и студентов двери дрогнули и открылись.